Глава пятая Тропа луча Один «Домой», — пробормотал Эдди. Голос сел, как после хорошей пьянки. «Домой», — потому что нет второго такого места, как дом. Действительно нет. Он попытался открыть глаза, но веки не разлеплялись. Словно склеились. Пришлось призвать на помощь руки. Сработало. Глаза открылись. Он не увидел ни тронного зала зеленого дворца, ни, хотя и ожидал, богато обставленной, но давящей спальни, в которой только что был. Он лежал на опушке, на тронутой инием траве. На ветвях деревьев, растущих неподалеку, остались считанные пожухлые листочки, а на одной из них одинокий белый лист, лист альбинос. Где-то за деревьями журчал ручей. В траве стояло новое инвалидное кресло Сюзанны. На шины налипла грязь, несколько сухих листьев зацепились за спицы и несколько пучков травы. На небе застыли белые облака, чем-то похожие на корзины с выстиранным бельём. «Когда мы входили во дворец, небо было чистое», — подумал Эдди, и понял, что время вновь сдвинулось. На много или на чуть-чуть знать ему не хотелось. Мир Роланда напоминал разболтанную коробку передач. Никогда не знаешь, куда попадешь, передвигая ручку. То ли двигатель взводит на нейтралке, то ли машина рванет с места. Впрочем, в мир ли Роланда попали они? А если да, то каким образом? Откуда мне знать? Прохрипел Эдди и медленно поднялся на ноги, кривясь от неприятных ощущений. Похмелья не было, но ноги болели, и гудела голова. Роланд и Сюзанна лежали на земле под деревьями. Стрелок уже шевелился, но Сюзанна лежала на спине, широко раскинув руки, а ее громкий, неженский храп вызвал у Эдди улыбку. Джейк свернулся калачиком рядом с Сюзанной, лишь спал на боку у коленей мальчика. Когда Эдди посмотрел на них, Джейк открыл глаза, сел, Правда, глаза его пока ничего не видели. Он так крепко спал, что еще не успел проснуться. <звы> Джейк потянулся, зевнул. Да, кивнул Эдди. Без зарядки не проснешься. Он начал медленно поворачиваться вокруг собственной оси. Три четверти круга не принесли ничего интересного, а потом он увидел на горизонте зеленый дворец. Яркость его под затянутым облаками небом заметно померкла. Эдди прикинул, что до него миль тридцать. В том же направлении уходили и следы, оставленные коляской Сюзанны. Он слышал и червоточину, но от нее их отделяло немалое расстояние. Вроде бы он и видел ее. В пяти, а то и больше милях от них над плоской равниной стояла Марева. Пяти милях к западу отсюда? С учетом местоположения Зеленого дворца и того факта, что они шли на восток по автостраде И-70? Вроде бы да. Но как знать наверняка, если солнца нет, а следовательно ориентироваться не почему? «Где автострада?» — спросил Джейк. И у него голос сел. Иш уже проснулся. Почесался одной задней лапой, потом второй. Эдди заметил, что у Ушастик потерял один полусапожок. «Может, ее срыли за ненадобностью?» «Я не думаю, что мы по-прежнему в Канзасе», — заметил Джейк. Эдди пристально посмотрел на него и решил, что мальчик не цитирует волшебника из страны Оз. «Ну, во всяком случае, в тех Канзасах, где играют канзасские короли или канзасские монархи». «А с чего я ты это взял?» Джейк ткнул кулаком в небо, и стоило Эдди поднять голову, как он понял, что ошибся. Облака не стояли на месте, как корзины с бельем. Прямо над их головами полоса облаков тянулась к горизонту, как лента транспортера. Они вернулись на тропу луча.